Глава 3. Инструктаж Слушай внимательно. Два раза повторять не буду. Элиана вела Валерию по длинному сводчатому коридору, который соединял клинику со студенческим общежитием. Самоуверенная красотка-блондинка, который Даркус велел взять на длерой и ввести в курс дела, Могла бы особо не распинаться. Валерии не хотелось слушать ни один раз, ни тем более дважды ту, для которой еще пару часов назад являлась подопытным кроликом. Лера вообще до сих пор понять не могла, почему согласилась на условия Даркуса, хотя какие у нее были варианты. Обратиться в местный суд... может она и обратиться. Вот только сначала надо узнать, есть ли здесь суды, и как судьи относятся к перемещенным из других миров. Если верить словам декана, тот, кто подозревается в покушении на собственную жизнь, существо здесь абсолютно бесправное. В общем, идея нажаловаться кому-то на несправедливость Еще требовала доработки. А пока лучшего варианта, чем пойти на сделку с Даркусом, у Леры не было. Если удастся выполнить его условия, то он поможет Валерии вернуться в исходную точку. По крайней мере, обещал. Создастся впечатление, что ничего не произошло. Просто Лера удачно приземлилась и осталась целехонькая, Небось потом еще и в газетах напишут «Сенсационное везение упасть с одиннадцатого этажа и выжить». Кстати, похожая статья как-то попадалась Валерии на глаза. Теперь-то Лера догадывалась, что на самом деле могло произойти с героем репортажа. «Первое, что нам нужно сделать, придумать тебе новое имя». Продолжила между тем Элиана. «А чем старая не угодила?» «Даркус не хочет, чтобы по Академии поползли слухи, что ты из другого мира. Это ни к чему». «А как же эти двое, которые тоже ставили на мне опыты?» Язвительно спросила Лера. «Они не проболтаются?» «Ты про Айкена и Тьюрия?» «Не проболтаются», — заверила Ильяна. «Думаю, Даркус им так же, как и мне, пригрозил отчислением, если не будут держать рот на замке». «И, кстати», — блондинка резко притормозила и посмотрела с едким прищуром, «только не надо вот этого сарказма насчет опытов. Если бы не мы, ты бы сейчас валялась, мертвая у себя там, на земле». В ответ Валерия промолчала. Не стала ни язвить, ни благодарить. В общем-то, Элиана права. Эта троица спасла Лере жизнь. Но мысль, что студенты просто упражнялись на Валерии, как на подопытном животном, была до жути неприятна. «Итак, имя?» — продолжила Элиана. «Выбирай. Аэзелинда». «Базилда», «Кинефрида», «Эзелиоза», «Аотельстрия», «Айлита». Стоп! «Айлита» подойдет. Его я хотя бы выговорить могу, в отличие от предыдущих. «Говорите вроде по-русски, а имена такие, язык сломаешь», — недовольно буркнула Лера. «По-русски?» — усмехнулась Илиана. «Смеешься». «Какой русский? Это тебе даже не другая страна, а другой мир. При перемещении у тебя включилась особая область сознания, которая делает местную речь родной для тебя». «В смысле?» «Мозг перестроился, и чужой язык кажется тебе русским. Такое бывает в параллельных мирах». «Понятно?» «Понятно». Кивнула Лера, хотя понятного было мало. Но выглядеть тупицей в глазах заносчивой блондинки не хотелось. «Так вот, Айлита...» На этом слове Элиана многозначительно хмыкнула. «Привыкай. Теперь ты уже не Валерия». «Так вот, Айлита, идем дальше. Магическая медицинская академия...» «Самый престижный вуз в нашем мире, а самым элитным факультетом тут считается факультет менталистики, на который тебя, между прочим, взяли без экзаменов, хотя другим пришлось выдержать адский конкурс». Лера невольно передернула плечами. «Похоже, попала на факультет к снобам». «Впрочем, продолжила Элиана без издевки». «Честно говоря, не знаю, как ты потянешь. Хоть и пообещала Даркусу помочь тебе на первых порах, но смогу ли?» «У землян, как известно, с менталистикой печалька. Хотя, может, у тебя бабка или какая-нибудь другая родственница потомственной ведьмой была?» У Леры скулы свело от дурацкого вопроса. «И это туда же!» Сначала один интересовался магической родословной, теперь вторая. Бабушка у Валерии была как бабушка, инженером на заводе всю жизнь проработала, а вторую по отцовской линии Лера и не знала толком. Она рано ушла, порог сердца. Но для собеседницы у Валерии был заготовлен другой ответ. «У меня в роду...» «Все были менталистами. И отец, и мама, и дед, и...» «Да ладно!» — с ухмылкой махнула рукой лиана «Не заливай! Не бывает такого у вас, я знаю. Каждому миру свое. У нас ментализм. А у нас? А у вас есть другая способность, которую вы там у себя даже не цените». «Какая?» «Как бы это помягче выразиться?» — усмехнулась Илиана. «Назовем это речевой гибкостью». «А без помягче?» «Без помягче — это способность врать. Вы делаете это легко и непринужденно по сто раз на дню, порой даже не замечая». «Хочешь сказать, в вашем мире...» Все поголовно такие честные и высокоморальные? Солгать ни-ни? Все всегда как на духу? Недоверчиво усмехнулась Лера. Нет, не высокоморальные. Многие хотели бы что-то скрыть, но не могут. Мы физически так устроены. У нас так тело работает. Вернее, не тело. а сознание плюс подсознание плюс речевой аппарат. Добыть этого не может. Еще как может. Вы там на земле так привыкли постоянно врать, что невдомек вам способность сказать неправду такой же дар, как и ментализм, к примеру. хотя бы отнесла это больше не к дару, а к патологии, усмехнулась Элиана. быстро же наверное у вас браки распадаются и родственники ссорятся и дружба рушится с сарказмом заметила лера да это не просто не просто сказать правду не просто услышать правду мрачно кивнула Элиана. что-то мне все- таки не верится что у вас прям Вот все-все всегда-всегда говорят правду, только правду, и ничего кроме правды, скептически покачала головой Лера. Ну, есть пара приемчиков. Можно попробовать что-то скрыть, просто уйдя от ответа или переведя разговор на другую тему. Но это, конечно, мало помогает. А как же врачебная тайна, к примеру? Или у вас такого понятия? «Не существует?» «Существует. Есть и врачебные, и коммерческие, и политические тайны. И вот тут мы подходим к самому главному. Что делают там у вас на земле, когда хотят, чтобы человек не солгал?» Спросила Элиана и тут же сама ответила. «Применяют сыворотку правды. Вот и у нас есть похожее средство». только с противоположным действием. Эликсир неправды. Электон. Электон? На вид обычная такая водичка, бесцветная. Правда, вкус рисковатый, кислятина редкая, но ценится на вес золота. Простому человеку вообще не добыть. Полагается только тому, кому необходимо из-за специфики профессии. «Докторам, например, чтобы врачебную тайну могли хранить?» «Да». «А студентам-медикам?» «Правильно мыслишь», — усмехнулась Ильяна. «Нам тоже по чуть-чуть дают. Ну, чтобы пациентам безнадежным могли лгать, что у них все в порядке. Но дозы у нас мизерные, не то что у докторов. Тем хоть заврись. А нам положено всего около 20 граммов электона в день». Этого едва хватает на две-три большие лжи, ну или на десяток мелких. Приходится экономить. Но все равно к вечеру, как правило, ты уже чист. Чист означает, что действие препарата закончилось, и ты снова можешь говорить только правду? Ага, схватываешь на лету. Так вот, будешь свою дозу... «Отдавать мне. Тебе она все равно не нужна». «Почему это тебе?» — возмутилась Лера. «Она уже поняла, что электрон у местных — это своего рода валюта, на которую можно выменять все». «Мне? Потому что здесь у нас тебе больше не на кого положиться». И Леана взглянула на спутницу с прищуром, Лера уже успела заметить, что этот взгляд у блондинки означал скрытую угрозу. «Поверь, чтобы выжить на факультете менталистики, тебе понадобится моя помощь». «Поняла?» Валерия кивнула. «По крайней мере, поначалу ей действительно придется рассчитывать только на Элиану». «Пока блондинка была единственной доступной Лере энциклопедии выживания в магической медицинской академии. Слушай, а кто у вас тут главный?» Поинтересовалась Валерия после небольшой паузы. «Раз уж Элиана претендует на Лерину порцию чудо-препарата, пусть отрабатывает, делится информацией». «Имеешь в виду ректора?» «Профессор Бердоулф». «Зачетный чувак!» «Даже так?» — удивилась характеристика Валерия. «Да. Представь, бывает и такое. Или ректор обязан быть злобной сволочью?» «Не обязан, конечно. Но у Леры в институте именно такой и был. Не отличался ни покладистым характером, ни уважительным отношением к студентам, неспособностью сплотить преподавательский состав. «Между собой зовем его Большой Берр», — продолжила Элиана. «Крупногабаритная комплекция?» «Да», — усмехнулась блондинка. «Он просто огромный! Но, думаю, причина такого прозвища не только в этом». «Уважение», — хмыкнула Лера. «Что-то типа того». Несмотря на лесную характеристику, какую Элиана дала ректору, у Валерии пока не было повода проникнуться к нему симпатией, ведь, насколько она поняла из разговора с Даркусом, именно Бердаулф посчитал, что Лера самоубийца. — Слушай, вы там, в паладе, когда возились со мной, говорили о какой-то ошибке Большого Бера. Что вы имели в виду? Когда тебя переместили и восстановили внешнюю оболочку, но ну, в смысле вылечили тело, тобой занялся большой бер. Его позвали, потому что никак не удавалось восстановить твою энергетику, чувственный эмоциональный уровень. Он был нулевым. Такое бывает только у людей, которые добровольно решили расстаться с жизнью. Большой бер осмотрел тебя, и подтвердил предположение, а это означало, что спасти тебя не получится. В таких случаях, прежде чем вернуть человека в исходную точку, интернам дают немного потренироваться. Мы должны были отработать простенькую методику – прием ментального соприкосновения. Это способ лечения людей с легкими нарушениями энергетического уровня. То есть, когда этот уровень нулевой, прием не помогает? Абсолютно. Когда уровень нулевой, не помогает ничего. Но, тем не менее, эмоции у тебя появились. Правда, до сих пор не уверена, что это случилось благодаря нашим стараниям. Возможно, дело в чем-то другом. Я знаю, в чем дело. Эмоции были сразу... Ваш хваленый профессор ошибся. Но Большой Берр никогда не ошибается. Ладно, — махнула рукой Лера. Слышала она уже эту песенку о безупречном профессоре. С Бердаулфом все понятно. А что скажешь про Даркуса? Тоже белый и пушистый. Ага, прям зайчик, — сострила Элиана, — и добавила серьезно, «Декан тяжелый человек». Неожиданно. Валерий он показался, если не милым, то, во всяком случае, вполне сносным. «Может, не столько тяжелый, сколько несчастный? Все-таки сын серьезно болен», — заступилась Лера. «Кстати, не знаешь причину?» От «Отчего Илдред такой?» «Не знаю. Это у него с рождения. Может, какое-нибудь вредоносное ментальное воздействие извне?» «В смысле?» «Ну, говоря по-простому, проклятие. А может, плохая наследственность? Не знаю». «А что с женой Даркуса? Он вдовец? С чего бы это?» «Хороший вопрос». Почему-то Лере показалось, что у Илдреда есть только отец. По крайней мере, те несколько часов, что она возилась с малышом, Даркус постоянно был рядом, а больше никого. «Она живет в другом городе?» «Да нет, здесь. Она, кстати, тоже преподает у нас в Академии. Профессор Эйвилна. Между собой зовем ее «Леди Башня». «Высокая или высокомерная?» «И то, и другое. Вижу, студенты всем профессорам прозвище дали. А у Даркуса какое?» «У Даркуса нет. Говорю же, «тяжелый человек».